Глава 10. Москва, Третий Рим. «К появлению на службе товарища Дзержинского у меня скопилось уже приличное количество бумаг, требующих подписи председателя ВЧК. Но когда я явился на прием, в кабинете начальника сидел мой заместитель Бокий. Интересно, что он здесь делает и почему я об этом не знаю?» Губы Глеба Ивановича ржаты, уши оттопырены больше, чем обычно, а взгляд, ну очень неприятный у него взгляд. Мне взгляд моего заместителя всегда напоминал взгляд змеи. Впрочем, вполне возможно, что я себя просто накручиваю. Как-никак, змей — символ мудрости. Подавив в себе зуд накатившего начальственного недовольства, поприветствовал председателя ВЧК. «Здравия желаю, товарищ Дзержинский», — перевел взор на заместителя и кивнул. «И вы, товарищ Бокий, тоже здравствуйте!» «Владимир Иванович, приветствую вас!» Кивнул в ответ товарищ Дзержинский, одновременно приветствуя, предлагая садиться, а заодно и приступая к делу. «Товарищ Бокий просится в Гималаи, Что вы на это скажете?» «Для начала хочу поинтересоваться, почему вы пошли прямо к руководству, минуя меня? По сути, скачете через голову непосредственного начальника. Глеб Иванович, вам нужно читать наставление о субординации?» «Прошу прощения, Владимир Иванович», — без малейшего смущения ответил Бокий. Скользнув взглядом по моим орденам, сообщил. «Вы на своем рабочем месте редко бываете, то во Франции, то еще где-то». «Вообще-то это называется хамством». Я посмотрел на председателя, давая тому понять, что наконец-то случилось то, о чем я предупреждал. У моего заместителя проснулись обиды и амбиции, мол, он тут отдувается, а все лавры достаются отсутствующему начальству. Ну, как всегда. Но Дзержинский уже и сам нахмурился, и мне не пришлось ставить подчиненного на место. «А вот это, товарищ Бокий, вас ни в малейшей степени не касается», строго сказал председатель ВЧК. «Где пребывает ваш начальник, это не ваша забота, а задание партии и выполнение государственных интересов». Вас назначили на высокую должность заместителя начальника отдела, оказали особое доверие, а вы начинаете жаловаться. Если вас что-то не устраивает, подайте рапорт, а на коллегии мы его рассмотрим. Я могу подыскать вам работу на периферии. Будете самостоятельной фигурой, имеющей право издавать приказы, комплектовать личный состав и отчитываться на коллегии ВЧК. Отправляться в провинцию и занимать должности начальника Губчака на приграничных территориях? А у нас не то три, не то четыре вакансии. Глебу Ивановичу не хотелось. Да и какой дурак поменяет непыльную должность в Москве, на которой ты ни за что не отвечаешь, на Выборг или Станислав, где придется работать, да еще и постоянно конфликтовать с армейскими особыми отделами. Я тоже пока не готов отправлять своего заместителя на периферию. Бокий еще шифровальный отдел должен создать такой, чтобы работал как часы и обеспечивал безопасности нам, инкит. посему топить своего зама не стал, а показал взглядом, мол, излагайте, быстренько кайтесь. «Нет-нет, товарищ Дзержинский», – всполошился Бокий. «Меня все устраивает, я просто неудачно выразил свои мысли. На самом деле я хотел сказать, что Владимира Ивановича не было на месте, и я не ожидал, что он появится так скоро, готов понести наказание за проявленную грубость». «Да, забыл поздравить товарища Аксенова с третьим орденом. Владимир Иванович, очень рад». «Повинную голову и карающий меч революции не сечет. Мы с председателем переглянулись и решили, что можно Бокия и простить. Но для себя я сделал в памяти небольшую зарубку. Заместителя пора менять. Мало того, что нарушает субординацию, так еще и хамит». «Так и зачем, товарищ Бокий, вы проситесь в Гималаи? Хотите побыть в первозданной тишине?» хмыкнул я, вспомнив шлягер далекой молодости. Бокий про первозданную тишину ничего не ответил, да и про желание раздеться до нога тоже. Верно, у него иные соображения. «Я предлагаю отправить в Гималайи экспедицию на поиски Махатум», «важно», — сообщил мой заместитель. Феликс Адмундович разгладил ладонью рапорт, лежавший перед ним, потом сказал, «Товарищ Бокий, вы пишете про экспедицию в Гималайи». С точки зрения деятельности разведки, это понятно и даже оправданно. А вот что за махатмы такие, и для чего они нужны нашей власти?» Глеб Иванович с некоторым недоумением посмотрел на нашего начальника и спросил. «Товарищ Дзержинский, а разве вы не знаете о махатмах?» «Если только из книжек мадам Блаватской», — покачал головой председатель. «В бытность мою гимназистом они были чрезвычайно популярны. Я даже как-то поддался на уговоры, взял одну книжечку, как там ее, не то покрывало Исиде, не то Исида покрывало. Откровенно говоря, такой билиберды никогда раньше не читал. Осилил треть первой книги и бросил. Никогда всерьез не воспринимал мистические идеи». Буки злобно посмотрел на Дзержинского, но, подавив ненужные эмоции, принялся излагать. Махатмы – это не мистика, а носители древнего знания. А Елена Петровна Блаватская – выдающаяся теосовка, сумевшая поведать о них остальному миру. Она очень многое сделала, чтобы популяризировать древнее искусство. Но отыскать махатм чрезвычайно сложно. Поэтому вначале следует найти Чоло, их учеников, живущих в ашрамах. Ашрамы – это вроде наших скитов, где обитают старообрядцы. «Можно махатму и поближе сыскать», – улыбнулся я через силу. Чтобы забраться в Гималаи, понадобятся проводники и альпинисты с огромным опытом. А нам быть чего попроще. Между тем, в Индии уже много лет идет борьба с британским колониализмом, а на сегодняшний день лидером движения сопротивления является Махандас Карамчанд Ганди фигура очень интересная. Юрист в самое ближайшее время займет должность председателя Индийского национального конгресса. Его уже почти официально именуют Махатмой. Живет в Дели. «Дели не ближний свет, но ближе, чем Гималаи, Можно добраться без особых приключений. Кстати, Махатма Ганди исповедует политику ненасильственного сопротивления. Вас устроит такой учитель? Никакого оккультизма, никакой мистики». «Про товарища Ганди я не слышал», – осторожно сообщил Бокий. «Мне кажется, что его прозвище носит символическое значение, а не реальное. И я уверен, что истинные учителя, то есть Махатмы, должны заинтересовать советскую власть. Но если Блаватская почти в одиночку за очень короткий срок сумела найти Махатму, то мы, как представители прогрессивного человечества, сделаем это гораздо быстрее. Про прогрессивное человечество я не стал спорить. А что тут спорить? Советский народ и на самом деле самое прогрессивное человечество. Но зачем нам учение Блаватской? Предположим, мы отыскали махатом, и что дальше? Поинтересовался я. Эзотерика – симбиоз науки, религии и философии, с помощью которой можно управлять другими людьми. Если мы получим доступ к этому знанию, то совершить мировую революцию нам не составит труда. Все население страны станет чоло, послушными учениками коммунистов, то есть махатом. Но у махатом есть и свой владыка – чохан. Кроме чохана, существует еще махан-чохан. А это уже почти что бог. В Советской России будут свои Чоханы, вроде товарищей Троцкого и Зиновьева, а еще вас, товарищи Дзержинский и Аксенов, а товарищ Ленин – это советский махан чахан Но в учении Блаватской наличествуют владыки света, высшие боги, надзирающие за космосом. Наладив с ними связь, мы сможем наладить связь с космосом, а это уже не мировая революция в земном воплощении, а космическая. Товарищ Дзержинский посмотрел на Бокия не то с опаской, не то с недоумением. Затем перевел взгляд на меня. Дескать, не пора ли вызывать санитаров? Пытаясь сгладить ситуацию, я сказал. Экспедиция в Гималаи дело хорошее, но не лучше ли обратиться к товарищу Луначарскому? Все-таки Махатмы и прочие оккультные случаи – это по его ведомству. Я, например, пока не вижу пользы для вычекания от Гималаев, ни от Махатам, не говоря уже о мадам Блаватской. Знания, которыми обладают махатмы, даже если и существуют, очень проблематично получить. А как мы обучим коммунистов стать махатмами? Это же годы и годы учебы, медитаций, десятилетия. Где нам их взять? Нам социализм нужно строить, восстанавливать сельское хозяйство, возрождать промышленность. Ничего не происходит сразу, наставительно заявил Бокий. Наша ближайшая задача – отыскать махатм. А уже потом мы станем получать знания для достижения мировой революции. Но есть и менее значимые цели. Например, махатмы умеют так перераспределять потоки энергии, что они не нуждаются ни в тепле, ни в пище. Советские пролетарии, овладев этой премудростью, направят все свои силы на строительство коммунизма. Для нашего государства это огромная экономия каменного угля и дров. «Подумайте, не нужно тратить огромные средства на отопление жилых помещений, на одежду и обувь!» «А философский камень Махатмы нам не дадут?» – поинтересовался Дзержинский с иронией. «Интеллигентный человек, председатель ВЧК. У меня сразу возникли иные ассоциации. Почему бы не попросить Махатам научить нас обрастать шерстью?» «Дешево и сердито, и времени меньше займет, или попытаться получать всю жизненно важную энергию из солнца?» «Про философский камень не знаю», — насупился Бокий. «Но я могу привести иной пример. Методику Елены Петровны можно использовать в нашем деле». «И как это нам удастся?» — приподнял бровь Дзержинский. Довожу до вашего сведения, что по просьбе русской разведки мадам Блаватская помогала отыскивать письма, содержащие важные, а порой и секретные сведения. Она использовала для этого информацию, полученную от духов. Махатмы, обучавшие Елену Петровну, помогут нам проникать в глубину потаенных планов противника. Если мы получим выход на нужных людей, на одаренных экстрасенсов, спиритов, у нас не будет проблем ни с обысками контрреволюционеров, ни с допросами». А Владимиру Ивановичу не нужно выстраивать агентурные сети за границей. Махатмы помогут нам осуществлять прямую связь с тонким миром». Феликс Эдмундович начал поглаживать бороду, что с ним случалось, когда главный чекист страны не знал, что ответить. И впрямь, чем плохо поинтересоваться у духов. Спросил, скажем, а где контр прячет оружие? А они тебе отвечают – в стогу сена или в колодезном срубе. «Красота!» Не знаю, насколько верно болтали в коридорах Лубянки, что товарищ Дзержинский оставался в душе католиком, но мистиком он никогда не был. Или же он оставался мистиком иного Пошиба, нежели последователи мадам Блаватской, верящие в потустороннюю силу, а не в революционную идею. Бокий, ободренный нашим молчанием, продолжал: Как я считаю, мадам Блаватская использовалась в качестве агента нелегала Третьей экспедиции. Глеб Иванович, вздохнул я, перебивая своего заместителя. Откуда у вас такие сведения? Мой заместитель посмотрел на меня высокомерно. Еще немного и начнет упрекать меня семинарским образованием. Но нет, решил зайти с другой стороны. У меня есть архивные документы, подтверждающие, что Елена Петровна работала на разведку, сообщил Бокий. Глеб Иванович, архивные документы это письмо самой Блаватской? поинтересовался я. «Вы же сейчас пересказываете нам содержание письма, написанного он и мадам начальнику Одесского охранного отделения, так? Если у вас имеются какие-то дополнительные материалы из архива охранки, то будьте любезны их показать». Только письмо был вынужден признать Бокий. Глянув на меня с некоторой опаской, спросил. «А откуда вам известно? Я нашел его в архиве охранного отделения». А чиновник, некогда отвечавший за входящую корреспонденцию, уверял, что его никто не брал в руки почти 50 лет. «Откуда я знаю про письмо, не суть важна», – отмахнулся я. «Но из него можно сделать только один вывод. Мадам предлагала свои услуги третьему отделению, но не более. Приняли они ее предложение, нет ли, мы сказать не можем. И о том, что Блаватская оказала услугу русской разведке, известно лишь с ее слов». Третья экспедиция третьего отделения канцелярии Его Величества, куда мадам отправляла письмо, занималась не разведкой, а контрразведкой. Она наблюдала за иностранцами, проживающими в России, отслеживала даты их приезда и отъезда. А потом, чуть позже, но еще при жизни Блаватской, третья экспедиция занималась еще и дознанием по политическим делам. «Разведка и контрразведка – немного разные вещи. Ладно», – махнул я рукой, – «что вы там еще про махатом можете нам сказать?» «Махатмой самой мадам Блаватской был учитель по имени Мория», — сообщил Бокий. «Елена Петровна дала нам его месторасположение. Он живет на пути к горам Каракарум за Ладакхом, что в Малом Тибете. Проживает в деревянной башне, похожей на пагоду. Все прочие махатмы проживают там же». «Да, очень точный адрес», — усмехнулся Феликс Эдмундович. «Как я помню из курса географии, Каракарум — это горный хребет». «У меня есть еще сведения о том, что Махатмы живут в горах, а чтобы добраться до них, нужно пройти ущелье, через которое перекинут мост, сплетенный из трав. Он выглядит очень непрочным, но на самом-то деле может выдержать горного яка». «Вот вы, товарищи, понапрасну смеетесь», – с обидой сказал Бокий, хотя мы с товарищем Дзержинским и не пытались смеяться. «Но существуют непреложные истины, сформулированные учителями». «Вот как?» Из вежливости спросил Дзержинский, хотя уже начал поглядывать на часы. Но Глеб Иванович, входя в раж, не заметил недовольства начальства. Его уже понесло. Во-первых, на свете нет никаких чудес, а все, что происходит в мире – результат закона. Во-вторых, природа триедина. Существует невидимое, заключенное внутри, но доступное уму. А есть только то, что доступно человеческому духу. Это душа природы, ее дух, если хотите. Вот эту душу и можно использовать в наших целях». Глеб Иванович говорил бы и дальше, но у Феликса Эдмундовича иссякло терпение. «Спасибо, товарищ Бокий, достаточно мистики». Мой заместитель, осознав, что малость увлекся, резко вскочил из-за стола и угодливо посмотрел на председателя. «Я так полагаю», – предложил я компромиссный вариант. «Товарищ Бокий напишет нам более подробный рапорт, изложит в нем свои соображения». Мы обдумаем, обсудим на коллегии и вынесем решение». Бокий вышел из кабинета не очень довольный. «А он что, сразу же ожидал разрешения на создание экспедиции? Я точно не дам ни копейки». Товарищ Дзержинский вытащил папиросу, уже собрался закурить, но, посмотрев на меня, сдержанно крякнул и ушел курить к форточке. Между двумя затяжками председатель ВЧК вдруг сказал. «Всем бы хорош ваш заместитель, но до чего же он скучен?» Видя, что до меня не дошел смысл фразы, Феликс Эдмундович уточнил. «Глеб Иванович говорит о таких интересных вещах, как Индия, тайные учения и прочее, так же, как если бы он сообщал нам статистику правонарушений в Москве. А надо так». Председатель ВЧК откашлялся и начал. В глубине Гималаев, на вершине огромной горы, подобной гнезду загадочной птицы, прилепился ашрам, где за каменными стенами обитали чола. Чола умели спать на снегу, замедлять биение собственного сердца, останавливать взглядом несущегося им навстречу Ирбиса. Но Чола знали, что их гора – только ничтожный холмик по сравнению с той, где во льдах и безмолвии обитали их учителя, которым не требовалось ничего, кроме одиночества и прозрачного воздуха. Услышать такое от самого Дзержинского – это нечто. Я едва удержался, чтобы не зааплодировать. Может и не удержался бы, но сам железный Феликс, смутившийся от порыва, затушил папиросу и, сев на свое место, спросил. «И что скажете о рапорте Глеба Ивановича? Как он вам в качестве заместителя?» «Бокий отличный работник, звезд с неба не хватает, но все указания исполняет. Пусть пока и дальше работает. А теософия и прочее пусть останется ему как хобби. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось». Хмыкнул я, за что получил укоризненный взгляд от Феликса Эдмундовича. Спохватившись, что опять полезли аксинизмы, сказал. «А идея неплохая». Торопливо, пока председатель не решил вызвать санитаров и для меня, объяснил. «Я себе чуть голову не сломал, под каким соусом создавать резидентуру в Вене или в Праге, а тут такая шикарная подсказка. Пожалуйста, теософическое общество. Назвать как-нибудь позамысловатее». «Что-нибудь вроде союза меча и орала? Будем работать под прикрытием теософии. Соберем спиритов, пусть себе столы крутят, духов вызывают, а мы рядом покрутимся». Товарищ Дзержинский нахмурился, потом кивнул. «Да, действительно, идея неплоха. Только от меча и орала сразу же повеяло коммунистическим духом. Это же почти серп и молот. Может, другое название?» «Эх, плагиатить так плагиатить! Кто сказал, что можно использовать только Ильфа с Петровым? Для такого дела подойдут и другие соавторы. Чем плохи Успенский и Лазарчук?» «Пусть будет Пятый Рим!» «Почему Пятый?» — удивился Дзержинский. «Так ведь четвертому Тариму Риму не бывать!» Феликс Эдмундович, не читая, подписал все мои ходатайства и заверил приказы ИНО по личному составу. Задержался лишь на двух бумагах. «Семенцова не родственница вашего уголовника!» Поразившись памяти председателя, кивнул. «Именно так, не просто родственница, а сестра. Девушка толковая, может сослужить пользу». Рощерком пера Феликс Эдмундович заверил приказы о назначении мышки на сотрудниками сотрудниками ЧК и пододвинул к себе другую бумагу. «Трелиссер Мея Абрамович, посмотрев на меня, улыбнулся». «Ваш коллега Артур Христианович очень хотел данного персонажа себе получить». Я поднял очи ввысь, пожал плечиками и вздохнул, мол, опоздал. «Я бы очень хотел, чтобы этот товарищ занял должность моего заместителя, но по штатному расписанию у меня лишь один зам, а Бокия при всех его закидонах не хотелось бы обижать». «Готовьте проект нового штатного расписания», – распорядился Дзержинский, пояснив. «Все равно вам придется его менять». В свете новых международных событий вам понадобятся представители ИНО при посольствах, и не медлите. Политбюро очень хочет, чтобы вы как можно скорее вывели остальные средства со счетов графа Игнатьева». «Понял», – кивнул я и сказал, – «завтра же и начну». «Нет, завтра не получится», – покачал головой товарищ Дзержинский. «Завтра вам предстоит начать ревизию на бронепоезде товарища Троцкого». Увы, я все понимаю, и политбюро понимает, но Лев Давидович потребовал, чтобы председателем ревизионной комиссии были именно вы.